Представление продолжается. Но перед началом следующего номера автор ненадолго просит слово. Вот мы и движемся потихоньку вперед. Стопка бумаги, исписанной, слева от меня растет, а стопка чистой бумаги справа тает. Уже вторая осень за окном, с тех пор, как я сел писать эту повесть, а закончу я ее зимой, не раньше. А надо вам сказать, может быть, вы этого не знаете, что рукопись книги все равно, что родной ребенок. Иногда его, то есть ее, хочется или приласкать, или отшлепать, или похвалить, или в угол поставить, точнее говоря, положить. Каждый родитель мечтает, чтобы его ребенок вырос хорошим, добрым, полезным людям, верным. Но как иногда дети бывают плохими, так и с книгами это случается. И как родителей вызывают в школу, когда их дети ведут себя неважно, так и нас, авторов, призывают к ответу мне кажется что нам с вами надо потолковать о том почему я стараюсь писать весело думаю вы меня поймете я очень хорошо помню как я сам был маленьким до того помню что понимаю вас даже когда вы творите глупости а если я пишу смешные книжки Но это вовсе не значит что меня с утра до вечера распирает смех тем более это не значит что от всех вас я всегда в восторге и не понимаю что иногда из-за вас не смеяться а плакать надо и все-таки я посмеиваюсь над своими героями и не ставлю их в угол почему основная ваша ошибка заключается в том Что вы совершенно напрасно думаете, что взрослые вас не понимают, будто они от того запрещают вам кое-что выделывать, что до них, до взрослых, не доходит прелесть этого кое-чего. Например, если вам не дают бегать до 12 часов ночи, то лишь потому, что не представляют, как это здорово. Да не так все это, не так. Уж если вы решили, что взрослые не всегда вас понимают, то что делать взрослым, если вы их редко понимаете? Вам надоело слушать, как вас учат, а взрослым учить вас надоедает. Отсюда и неприятности, и вам плохо. И взрослым мне лучше. Вот из-за этого я и решил схитрить, когда понял, что моя судьба писать книжки для детей. Никуда мне от этого не спрятаться. Если я буду учить вас уму, разуму, втолковывать вам, что дважды два четыре, ничего из этого... Может и не получится. Зевнете, отложите мою книжку в сторону и что-нибудь про шпионов читать будете или бегать убежите. Вот я решил стать юмористическим писателем. А это значит, научился я быть веселым, как бы грустно мне не было. Ведь каждой книжке хочется стать для вас умным другом. А веселый друг он еще обязательно и добр, и терпелив, учит он незаметно, так и смешная книжка Смех-то смехом, а за ним все серьезно. Но заметят это только не глупый человек. На него я и рассчитываю. Недаром говорят, смех. Дело очень серьезное. А теперь...